Глава 20. Глаза Изель были сухими, несмотря на тяжесть, поразившие ее утраты. Бетрис, намеревавшаяся поддержать ее, лила слезы и едва держалась на ногах, так что было трудно сказать, кто из них двоих кого поддерживает. Канцлер Диджеронал откашлялся. «Я сообщу об этой утрате королю», — сказал он и после небольшой паузы добавил если вы позволите мне сделать это, принцесса. Да, — отозвалась Изель невидящими глазами, оглядывая гостиную. Пусть эти добрые люди, каждый, занимаются своими делами. Диджер Анал нахмурился. Так, словно сразу тысячи мыслей пролетело в его голове, и он не знал, за которую ему ухватиться первый. Посмотрев сперва на Бетриса, а потом на Кэсерла, он проговорил. «Ваш штат и ваше содержание должны быть увеличены в соответствии с вашим новым статусом, принцесса. Я займусь этим. Об этом я пока думать не в состоянии. Завтра будет не поздно. Сейчас же, милорд-канцлер, оставьте меня наедине с моей печалью». «Конечно, принцесса». И поклонившись, Диджеронал направился к выходу. «Постойте», — остановила его Изель. «Прошу вас не отправлять курьера к моей матери, пока я не напишу ей письмо». Диджеронал от двери отвесил поклон и проговорил. «Разумеется, принцесса». Бетрис взяла Эйзель под руку, и когда они проходили мимо Кэссерила, принцесса сказала ему. «Кэссерил, приходите ко мне через полчаса. Я должна подумать». Кэссерил склонил голову. Толпа придворных, собравшихся в гостиной и приемной, понемногу рассасывалась, И вскоре все они ушли, за исключением секретаря принца. Тот стоял всеми покинутый и совершенно никому не нужный. Служки из храма и местные слуги сновали по этажу. Нужно было прибрать помещение, а также обмыть тело принца и приготовить его к похоронам. Испуганные участники квинтета, откашливаясь и постоянно сбиваясь, пропели, словно по инерции, еще одну бесполезную молитву, на этот раз упокойную. После чего покинули замок. Кэсарил не понимал, что у него болит сильнее живот или голова. Он отправился в свою спальню, закрыл дверь и приготовился к очередной схватке с Донда, которую, как сказал ему, комок в животе откладывать было больше нельзя. Острая боль, как обычно, заставила его согнуться, но, к его удивлению, Донда в эту ночь молчал. Что, его тоже поразила смерть Тейдеса? Да, все шло так или почти так, как он планировал. Орика еле дышал, Тейдес сумер. Но воспользоваться всем этим Дондо, увы, не мог. По той простой причине, что уже несколько дней, как кот дал концы. Вряд ли это будет долгой передышкой. Обостренная чувствительность, которую обрел Кэссерил, убеждала его. Донда все еще там, заперт внутри его тела. Голодный, злой. Чем он там занимается? Может, думает? Склонность к размышлениям не была главной прижизненной чертой Донда. А может, тот шок, который испытал Донда, когда умер, уже прошел? И что он будет делать? Ждать? Таиться в засаде? Когда-то Донда был весьма умелым охотником. Косрилу неожиданно пришла в голову мысль. Если единственное желание демона — это побыстрее упаковать две души в ведра и вернуться к хозяину то Донда этих желаний мог и не разделять. Конечно, тело врага было для Донда настоящей тюрьмой, но огненный ад бастарда или же медленное умирание забывшего себя и свое прошлое призрака — не лучшая альтернатива. Какие еще тут могли быть варианты? Кассирелл представлял слабо, но если Донда действительно собирался вернуться в мир некой физической форме, то сама форма была, что называется, под рукой. Лёжа на боку и подтянув колени к груди, Кэссрилл пытался определить, насколько выросла его опухоль. Понемногу боль в животе утихла, страх развеялся. Кэссрилл вспомнил о просьбе принцессы. Задачка ей предстояла не из лёгких — написать исти о смерти сына. Неудивительно, что Изель нуждается в помощи. И хотя Кэссерилл понимал, что сила умения у него не достанет, чтобы выполнить просьбу принцессы, он обязан откликнуться на зов ее горя. Выбравшись из постели, он привел себя в порядок и отправился на этаж принцессы. Изель уже сидела в приемной за рабочим столом. Перед ней лежали ее лучшие пергаменты, перья и воск для запечатывания писем. По всей комнате горели свечи, прогнавшие темноту в самые отдаленные углы. Рядом сидела Бетрис и, выкладывая на кусок шелкового полотна разные украшения, рассматривала их и считала: кольца, брошки, бледная нитка жемчуга, которую подарил принцессе Донда и которую кэсарлу все никак не удавалось отнести в храм. Изель хмуро смотрела на лежащий перед ней чистый лист пергамента и задумчиво крутила на пальце свой перстень с печатью. Подняв глаза на вошедшего кысарела, она негромко проговорила: Хорошо, что вы здесь! «Закройте дверь». Кэссерилл выполнил просьбу и, поклонившись, сказал. «К вашим услугам, принцесса». «Да, Кэссерилл, благодарю вас, Кэссерилл», задумчиво ответила Изель, вглядываясь в своего секретаря. Бетриш же произнесла озабоченным тоном. «Он же так болен, Изель, вы уверены?» «Я ни в чем не уверена. Но у меня нет ни времени ни выбора». Изель глубоко вздохнула и сказала. «Я хочу, чтобы завтра утром вы отправились в выбру в качестве моего посланника. Вы начнете переговоры по поводу моего брака с принцем Бергоном». Кэсрилл прищурился, пытаясь быстро восстановить последовательность мыслей, которая привела принцессу к такому решению. «Канцлер Диджеранал не позволит мне уехать». «Конечно, это будет тайная миссия», — нетерпеливо махнула рукой принцесса. Вы отправитесь в Валенду, которая почти по пути, в качестве моего личного курьера, чтобы донести новость о смерти Тейдеса до моей матери. Диджер согласится и будет даже рад увидеть вашу спину. Более того, он еще даст вам жезл королевского курьера, чтобы вы могли беспрепятственно брать принадлежащих канцелярий почтовых лошадей. А пока вас не будет, он нашпигует мой штат своими шпионами. Что он так сделает, было ясно с самого начала. Но после того, как вы побываете в Валенде, путь ваш ляжет не в Кардегос, а в Загасур. Или в какие-то иные места, где нынче находится принц Бергон. А пока я буду просить короля разрешить мне похоронить брата в Валенде, дома. Тейдес как можно скорее хотел уехать из Валенды, заметил Касерел, у которого начинала кружиться голова. «Это так», — кивнула Изель. «Но ведь Диджиранал об этом не знает, верно?» По иным поводам из кардигоса он меня не отпустит, но вставать поперек семейных традиций тоже не станет. Завтра, кстати, заручусь поддержкой Сары. Вряд ли в ближайшие месяцы канцлер предложит вам нового жениха. Вы же теперь в двойном трауре, по его брату и по собственному. Изель покачала головой. «Час назад», — сказала она, — «я стала надеждой и будущим Шелеона». Поскольку Диджеронал собирается контролировать это будущее, он не спустит с меня глаз. Критической точкой станет начало траура, но не по Тейдосу, а по Орика. Именно в этот момент я подпаду под полный контроль со стороны канцлера, если не успею выйти замуж. Она подумала и продолжила. Если я выберусь из Кардегоса, то назад уже не вернусь. По такой погоде кортеж с телом Тейдеса будет в дороге не одну неделю. А если погода нам не поможет, я найду другие способы затянуть время. К моменту, когда вы приедете сюда с принцем Бергоном, я уже буду в Валенде, в полной безопасности. Подождите, сюда с принцем Бергоном? Конечно, вы должны привести его ко мне, подумайте. «Если я покину Шелеон и отправлюсь в Ибру, чтобы выйти замуж там, канцлер объявит меня бунтовщицей и принудит вернуться домой во главе иностранной армии. Но если я сразу же займу самую выгодную позицию, мне не придется ее отвоевывать. Вы же меня научили этому». «Неужели я?» Она наклонилась к нему, и речь ее зазвучала более уверенно и решительно. «Да, я выйду замуж за принца Бергона, но чтобы его заполучить, я не отдам Шелеон, ни пяди его земли, ни Диджероналу, ни Старому Лису. Мы с Бергоном унаследуем короны наших предков, каждый свою. Бергон будет королем-консортом в Шелеоне, а я исполнять те же обязанности в Ибре. Это будет взаимно и справедливо. А наш будущий сын, таково желание и матери, и отца, «Унаследует обе короны и будет коронован королем единого государства. Но я никому не отдам власть в Шалеоне. Я не передам ее в качестве преданного своему супругу. Никому не удастся превратить меня в некое подобие Сары, безгласной и бесправной жены, которую может заставить замолчать любой. Но если старому лису захочется большего...» Принцесса гордо вскинула подбородок. Именно поэтому посланникам от меня поедете вы и никто иной. Если вам не удастся уладить это дело на моих условиях, поворачивайтесь и возвращайтесь домой. Тогда, после смерти Орика, я сама объявлю войну Диджероналу». Губы ее сложились в раничную усмешку. Темная аура облаком клубилась вокруг ее фигуры. «Висит надо мной проклятие или нет?» «Канцлеру не удастся сделать из меня вьючную лошадь, которая будет подчиняться его узде и шпорам». Да, у Изель было то, чего не было ни у Орика, ни у Тейдоса. Выдержка, воля и ум, которые позволят ей успешно противостоять Роналу. Кесрилл видел это в глазах принцессы. В темной ауре, клубящейся вокруг нее, видел полки с изготовленными к бою копьями. Видел кровь бойцов и пламя, охватившее осажденные города. Да, именно такую форму проклятие Шелеона обретет в следующем поколении. Это будет не личное бремя горе потомков королевского рода, но гражданская война, где в непримиримом единоборстве столкнется королева и ее лорды. Война, которая разорвет на части некогда процветавшую страну. И это произойдет, если Изель не сбросит с себя родовое проклятие и не перейдет под защиту принца Бергона». «Я выполню все, что вы мне поручите, принцесса». «Отлично», — сказала Изель и разгладила лежащий перед ней лист пергамента. «Теперь мы напишем несколько писем. Первое письмо — это ваша верительная грамота. Ее вы отвезете лису, и она должна быть написана моей рукой». Вы читали и составляли разные договоры. Подскажите правильные формулы, чтобы я не выглядела наивной и безграмотной девочкой. Я сделаю все, что смогу, Изель, но я не законник. Принцесса пожала плечами. Если у нас все получится, за нашими словами будут стоять мечи. А если ничего не выйдет, нам не помогут никакие юридические тонкости. Будем выражаться просто и ясно. Начнем. Через три четверти часа напряженного покусывания нижней губы принцесса составила вполне достойный документ, который подписала и скрепила личной печатью. Бетрис тем временем закончила инвентаризацию небольшой кучки драгоценностей и монет. «Это все деньги, что у нас есть?» — спросила Изель. «К сожалению, да», — вздохнула Бетрис. «Ему придется заложить это, когда он доберется до Валенды или какого-нибудь другого безопасного места», — проговорила Изель. Завернув драгоценности в шелк, она протянула их к Кэссриллу. «Это вам на дорогу», — сказала она. «Клянусь дочерью, здесь достаточно, чтобы доехать туда и вернуться». «Здесь гораздо больше, чем нужно», — покачал головой Кэссриллу. «Вы не понимаете, Кэссрилл», — возразила принцесса. «Ваша задача — не экономить, а тратить. В качестве моего представителя вы должны произвести выбри впечатления». Не забудьте о соответствующих нарядах. А принц Бергон должен путешествовать так, чтобы ни себя, ни меня не уронить ни в чьих глазах. И не уронить честь Шалеона. Без военного эскорта это будет непросто. Я об этом подумаю. И многое будет зависеть от вещей, которые мы пока не предусмотрели. Да, кстати, нам нужны надежные каналы общения. Диджеронал и его шпионы наверняка сделают все, чтобы перехватить мои письма. Вот как? Я об этом не подумала. Есть очень простой шифр, который почти невозможно разгадать. Необходимо взять два экземпляра одной и той же книги. Один будет у меня, другой у вас. Я пишу последовательность трех цифр. Одна — это номер страницы, вторая — строки, третье слово. Вы, ориентируясь на эти цифры, находите в своем экземпляре соответствующее слово. То же самое слово можно найти и на другой странице. Есть более сложные шифры, но у меня нет времени, чтобы вас им обучить. Да, и у меня нет двух копий одной книги. Я найду, — твердо сказала Бетрис. Спасибо, — отозвался Кесрилл и задумался. Это было настоящее безумие отправиться в столь дальние путешествия зимой, через горы. А он болен и по-прежнему по утрам видит кровь в ночном судне. А если он упадет с лошади в снег и замерзнет, а волки сожрут и его, и коня, и его верительные грамоты? «Изель», — сказал он, — «я всем сердцем желаю отправиться с вашим поручением. Но мое тело оккупировано врагом. Оно наполовину пустыни, мне не принадлежащее. Боюсь, я не справлюсь с немощами телесными. Мой друг Марч Диполиар — отличный ездок и боец. Могу ли я предложить вам его в качестве замены?» Нахмурившись, Изель задумалась, после чего проговорила. «Я думаю, что битва за принца Бергона должна быть битвой умов, а не мечей. Лучше послать туда умного человека, а сильного оставить в шелеоне. А это хорошая мысль. Оставить Изель и Бетрис не одних, беззащитными, а под охраной надежного человека, друга. Неплохое решение. В любом случае, позвольте завтра пригласить его к вам». Изель бегло глянула на Бетрис. Кесрилл не увидел никаких знаков, которыми могли бы обменяться девушки, но принцесса согласно кивнула. «Хорошо. Пригласите и как можно раньше». Она подвинула к себе еще один лист пергамента и взяла свежее перо. «А сейчас, — сказала Изель, — я напишу личное письмо принцу Бергону, которое вы передадите ему в руки нераспечатанным, а потом письмо матери». Я думаю, здесь ваша помощь мне не понадобится, а потому идите и поспите, пока есть время. Кэссерилл встал и, поклонившись, пошел к двери. Когда он уже собирался выйти, принцесса окликнула его и мягко проговорила. Я рада, что эту печальную новость ей поведаете вы, а не какой-нибудь курьер. Хотя это будет непросто. Она глубоко вздохнула и склонилась над столом. В свете горящих свечей янтарные волосы принцессы окружали ее голову, словно сияющий орел. Кесрилл бросил на Изель прощальный взгляд и покинул озеро света и тепла, погрузившись в холодный темный омут коридора. Кесрилл был разбужен на рассвете настойчивым стуком в дверь. Выбравшись из постели и отперев дверь, он увидел не пажа, а пали. Обычно аккуратно наряженный Пали выглядел так, словно одевался в темноте, хватая первое, что попалось под руку. Голова его была взлохмачена, волосы торчали в разные стороны. Зевающие братья Дигура, сонные, но веселые, улыбались, стоя в коридоре, откуда Пали ввалился в комнату. Кесрил передал свечу со своего прикроватного столика Ферди, тот зажег ее на стенный светильник в коридоре и передал Пали, который взял свечу слегка дрожащими руками. Пали заговорил только тогда, когда дверь за ними закрылась. «Что случилось, Кэс? Скажи во имя демонов-бастарда!» «Случилось с кем?» — ответил Кэсерл недоуменно. Пали зажег еще несколько свечей, стоящих на умывальнике, и принялся кружить по комнате. «Ты велел мне молиться. Для совета и руководства, как ты сказал. А потом должны были последовать вещи и сны, верно? И что я получил?» Этой ночью во сне меня пять раз убили. Потом я куда-то ехал. Несколько раз, и с каждым разом поездка была все ужаснее. В последнем сне меня сожрали мои лошади. Теперь я неделю не сяду ни на лошадь, ни на мула, ни на осла. — Вот как? — переспросил, задумавшись Кессерл. — А пророчество-то попало в самую точку. — Ну что ж, тогда я не стану тебя просить куда-нибудь поехать. Вот это облегчение. «Поеду сам». «Куда? В такую погоду! Снег же валит!» «Если бы это было главной бедой», — покачал головой Кесарел. «Разве тебе никто не сказал?» «Принц Тейдес умер в полночь от инфицированной раны». Пали мгновенно стал серьезным. «Вот это да!» — произнес он. «Теперь все меняется в Шеллионе». «Именно». Позволь мне одеться и пойдем со мной. Наверх. Умывшись холодной водой, Кесрилл надел на себя вчерашнюю одежду. Наверху, в покоях принцессы, они нашли Бетрис, которая, судя по одежде, еще не ложилась. Кесрилл и Пали, оставив братьев Дегура в кабинете, примыкающим к приемной, прошли в гостиную. Бетрис, коснувшись запечатанного пакета, лежащего на столе, сказала, «Письма готовы». Взглянув на Палли, поколебалась мгновение и добавила, «В Валенду». «Изоэль спит?» — тихо спросил Кэссерил. «Прилегла отдохнуть», — ответила Бетрис. «Она хочет вас видеть. Обоих». И исчезла в спальне, из которой через несколько мгновений появилось что-то шепча с двумя книгами под мышкой. Я пробралась в королевскую библиотеку и нашла там два идентичных тома. Там не так уж и много парных экземпляров. Я решила, что лучше взять книгу пообъемнее, чтобы было побольше слов». «Отлично!» — кивнул Кэссерил. Он глянул на обложку и усмехнулся. «Ардол! Пять дорог к высшей цели! Изумительный выбор! Мне как раз не помешало бы подтянуться по теологии!» И положил книгу вместе с письмами на стол. Вошла Изель, одетая в голубой бархатный халат, из-под которого выглядывал кончик ночной рубашки. Янтарные волосы каскадом стекали по ее плечам. Бледное лицо припухло от недостатка сна. Она кивнула Кэссерлу и, обратившись к Палли, проговорила. «Милорд Диполяр, благодарю, что согласились помочь». Я начал было Палли и с выражением отчаяния посмотрел на Кэссерла. «На что это я согласился? Он поедет вместо вас?» — взволнованно спросила Бетрис Кэссерла. «Нет, Палли никуда не поедет», — покачал головой Кэссерлу и, обратившись к другу, произнес. «Палли, я прошу тебя стать верным защитником принцессы Изель во имя всех пяти богов и особенно во имя госпожи Весны. В этом нет признаков государственной измены, поскольку она является законной наследницей Шелеона. А ты таким образом становишься ее первым придворным, и это особая честь. Я...» Я, «Я могу поклясться ей в верности лишь в дополнении к той клятве, что я дал ее брату, королю Орика. Я не могу поклясться, что буду верным вам, а не ему». «Служить королю мы обязаны все», — сказал Кэссерилл. «Но не канцлеру». Пали понял намек. Он просиял лицом. «О, это мы со всем нашим удовольствием», — сказал он, и, приложившись губами колбу, рукам и ногам принцессы, пал перед ней Ниц и поклялся в верности как истинный лорд Шеллиона и, как положено, в присутствии двух свидетелей — Кэсерла и Бетрис. «Что бы вы сказали, принцесса?» — проговорил он, поднявшись, «если бы следующим святым генералом Ордена Дочери стал лорд Ди Ерин?» «Мне кажется», — ответила она, — «мне пока рано говорить о моих предпочтениях относительно столь высоких должностей, но, как я думаю, лорд Ди Ерин был бы гораздо более уместным кандидатом чем кто бы то ни было из клана Дейджеронал. Пали кивнул. Ему понравился взвешенный ответ принцессы. Встав, он заявил. «Я дам ему знать». «Изель потребуется от себя практическая помощь», сказал Кэсрил Палли. «Тейдеса похоронят в Валенде. Будет неплохо, если военный отряд Марча Диполяра станет частью кортежа принцессы». «Ваше тесное общение таким образом ни у кого не вызовет вопросов, и ты будешь рядом с ней, когда она покинет кардигоз». «Отличный план», — кивнула Изель. «Как быстро вы все продумали». Но самому Кесерлу не казалось, что думает он быстро. Напротив, его мысли тащились вслед за мыслями Изель так, словно были обуты в башмаки, на которые налипло по 20 фунтов дорожной грязи. Новый статус, который принцесса обрела минувшей ночью, казалось, освободил в ней некую скрытую энергию, и эта энергия сияла внутри темной ауры, по-прежнему окружавшей ее так, что временами было больно смотреть. «Но неужели вы поедете один, Кэссерл?» — воскликнула озабоченно принцесса. «Как мне это не нравится!» Принцесса прикусила нижнюю губу. «До Валенды придется ехать так», — сказала она, изучающе глядя на Кэссерла. «В Кардигосе нет ни одного человека, которому я доверила бы вас сопровождать, а в Валенде моя бабушка найдёт людей. Тем более, что ко двору Старого Лиса лучше являться не в одиночку, а со свитой. Пусть не думает, что мы тут в отчаянном положении». И добавила с горечью в голосе. «Хотя иначе наше положение и не назовёшь». Бетрис нервно теребила краешек своего чёрного бархатного платья. «А если вы упадёте по дороге?» «А вдруг опухоль начнет расти? И если вы умрете, кто тогда предаст ваше тело сожжению?» Палли резко обернулся к Кэссрил. «Опухоль? Кэссрил? Что за дела?» «Кэссрил, вы что, не сказали ему? Он же ваш друг!» И, обращаясь к Пале, Бетрис взволнованно продолжила. «Представляете, он собирается прыгнуть на лошадь и ехать в Ибру без всякой помощи и поддержки, с огромной непонятной опухолью в животе. Это не смелость, это глупость!» «Нет, в он должен ехать, поскольку заменить его там некем. Но ведь не в одиночку же!» Пале откинулся на спинку кресла, изучающий, глядя на Кэссерла. И после минутной паузы заявил. «Да, ты действительно выглядишь больным». «Ну и что?» — покачал головой Кэссерл. «Тут уж ничем не поможешь». «А насколько все... насколько все... умираю я или нет?» «Конечно. И когда это случится, никто не знает». «Все мы там будем», — как сказал Умигат. «А он, между прочим, святой. С другой стороны, кому охота умирать в постели?» «Ты всегда это говорил», — хохотнул Палли. «Что хочешь умереть глубоким стариком? В собственной постели, но с чужой женой». «Разве я так говорил?» — переспросил Кассерл, стараясь не смотреть на Бетрис. «Моя смерть — это забота богов. А я отправлюсь, как только моя лошадь окажется под седлом». Взяв книгу и пакет, он встал. Палли взглянул на Бетрис, который, в отчаянии сжимая руки, умоляюще смотрел на него и открыл дверь в приемную. Фоэкс Дегура, стоявший с приложенным к двери ухом, выпрямился и улыбнулся своему родственнику и командиру. Его брат Фердо, притулившись у стены, храпел. «Мальчики, — проговорил Палли, — у меня есть для вас небольшое задание». Кэссерилл, сопровождаемый палью, вышел из ворот зангры, одетым по зимнему тепло, с сидельной сумкой через плечо. В сумке лежала смена одежды, небольшое состояние, богословская книга и пакет с письмами, которые, попав в руки умелого крючкотвора, могли бы стать поводом для обвинения в государственной измене. У конюшен их уже ждали братья Дегура, которые по приказу Пали успели съездить во дворец Ди-Ерина и сменить свои бело-голубые наряды на нечто более подходящее для зимней дороги. На ногах их были поношенные, но крепкие сапоги для верховой езды. С братьями была Бетрис, одетая в белый плащ. Они склонились головами друг к другу, и Бетрис что-то говорила, сопровождая свою речь взволнованной жестикуляцией. Фойкс глянул и увидел подходящих к ним Кэссерла и Палли. На лице его отразился испуг. Он что-то сказал Бетрис, но та посмотрела через плечо, и разговор закончился. Братья повернулись и поклонились Кэссерлу. Бетрис же внимательно посмотрел на него, словно его лицо было неким уроком, который ей следовало запомнить. «Ферда», — сказал Палли, — тот подошел и вытянулся перед командиром. Палли вытащил из нагрудного кармана два письма. Одно запечатанное, другое просто сложенное. «Это», — продолжил Палли, — «верительная грамота от меня, как одного из лордов Ордена Дочери. Она позволит вам пользоваться полной поддержкой отделений Ордена по всему пути вашего следования. Все расходы должны быть отнесены на счет Марча Диполяра, а это...» — он протянул Ферде запечатанное письмо. «Это письмо вы вскроете по прибытию в Валенду». Фердо кивнул и убрал письма. Во втором письме содержался приказ братьям поступить под командование Кессерла, без каких-либо деталей и уточнений, и исполнять все его приказы именем дочери. Поездка в Ибру станет для них интересным сюрпризом. Пали обошел их со всех сторон, командирским взглядом проверяя одежду и амуницию. Теплой одежды достаточно? Против бандитов вооружены? Братья продемонстрировали отполированные мечи и арбалеты, надежно защищенные от влаги, с достаточным количеством стрел. Все вооружение было в самом лучшем виде. Лишь несколько снежинок скользнуло вниз и опустилось на одежду путешественников. В городе снегопада не было, зато в горах, конечно, все будет сложнее. Из-под плаща Бетрис достала пушистый белый предмет. Кэссерил присмотрелся и увидел меховую кроличью шапку из тех, что носят в южных горах Шелеона. Ее клапаны можно было завязывать под подбородком. Хотя особой разницы между женским и мужским стилем здесь не было, это предназначалось явно для дамы, поскольку на ней золотыми нитками были вышиты цветы над короной. «Кэссерил», — сказала Бетрис, — «мне кажется, это может пригодиться на перевалах». Фойкс иронически улыбнулся, а Фердо скрыл усмешку в ладони, сказав только «Подойдет». Бетрис покраснела. «Это единственная вещь, которую я смогла найти за это время», — сказала она. «Лучше уж, чем уши морозить». «Вы правы», — серьезно сказал Кэссерилл. «У меня никогда не было такой хорошей шапки. Спасибо огромное». И не обращая внимания на ухмыляющуюся молодежь, он аккуратно упаковал шапку в седельную сумку. И поступил он так не только для того, чтобы сделать приятное Бетрис, которое скорчило сердитую гримаску в сторону Ферда. Когда эти юнцы столкнутся с горными ветрами, им будет не до веселья. В воротах появилась изель в пурпурном бархатном плаще, таком темном, что в неясном утреннем свете он казался почти черным. Сопровождал ее чиновник канцелярии, который вручил Кесрилу номерной курьерский жезл в обмен на подпись, которую тот поставил в раскрытом Гроссбухе. Захлопнув Гроссбух, чиновник почти побежал по мосту в замок, прочь от холода. «Вам удалось получить жезл у Диджеронала?» — спросил Кесрил, пряча жезл во внутренний карман плаща. «Жезл обеспечит того, кто им владеет, свежими лошадьми, едой и крышей над головой на всех почтовых станциях, что стоят на главных дорогах Шелеона. «Почему у диджеронала?» — спросила Изель. Орика? Орика по-прежнему является королём, хотя об этом пришлось напоминать даже канцелярскому клерку». И, усмехнувшись, она произнесла. «Да пребудет с вами, милость богов». «Увы», — почему-то сказал Кесрилл и спохватился. То, что сказала принцесса, было не просто пожеланием, а формой прощания. Склонившись, он поцеловал её озябшие руки. Бетрис сосмотрела на его прощание с Эзель. Мгновение поколебавшись, он взял и её руки в свои. Пальцы Бетрис сжали его пальцы, как только он коснулся их губами. Она вздохнула, но её глаза в это время смотрели не на него. Кэссерил выпрямился и увидел, что она испепеляет взглядом улыбающихся братьев Дегуры. Грум вывел трех оседланных лошадей. Пали пожало руки кузенам. Ферда взял под устцы лошадь, которая предназначалась для Кэссерила. Под жарой чалый жеребец. Как раз ему по росту. Мускулистый Фойкс, помогая ему забраться в седло, подставил сложенные ладони и, когда Кэссерил уселся, спросил. «Все в порядке, сэр?» «Они ведь еще не трогались. Что, интересно, Бетрис говорила этим молодым людям?» «Да, все в порядке», — ответил он. «Спасибо». Фердо передал Кэссерлу поводья, а Фойкс помог хорошо уложить сидельную сумку. Наконец Ферда взлетел в седло своей лошади, Фойкс более грузно изобрался на свою, и они выехали со двора конюшен. Кэссерл обернулся, чтобы еще раз посмотреть на Изели Бетрис, которые по мосту шли к главным воротам Зангры. Бетри оглянулась и помахала рукой. Кесерил ответил тем же жестом, после чего лошади свернули за первый поворот, и кордеботские дома закрыли вид на ворота замка. По пятам за ними следовала одинокая ворона, то садившаяся на карнизы домов, то слетавшая вниз на мостовую. На первой же улице они встретили канцлера Диджеронала, который медленно ехал на лошади, сопровождаемой двумя пешими охранниками. Скорее всего, дома он успел лишь помыться, поесть, переодеться, да прочитать что-то из самой срочной корреспонденции, и было видно, если судить по его покрасневшим глазам и серой коже, что поспать в эту ночь ему удалось не больше, чем принцессе Изель. Диджеронал подъехал и, несколько удивленный, приветствовал Касерла. «Куда это вы, лорд Кэссерил?» — спросил он, глядя на государственный символ Шелеона, нанесённый на седло курьерских лошадей, леопарда на фоне замка, и на лошадях моей канцелярии. Кэссерил поклонился. «Валендуме, лорд. Принцесса решила, что не стоит доверять постороннему человеку и снарядила меня курьером, чтобы я донёс печальную новость до матери и бабушки усопшего принца». «Да безумные исты!» — скривился Ронал. «Не завидую вам». «Да уж, завидовать тут нечему. А вы прикажите мне вернуться назад, Козель, и я сразу же вам подчинюсь». «Нет уж». Губы диджеранала растянулись в удовлетворенные улыбки, и он продолжил. «Даже не знаю, кто лучше вас смог бы справиться с этой миссией. Езжайте». «Да, и когда вам возвращаться?» «Пока не знаю». «Изель хочет, чтобы я не уезжал, пока не удостоверишь, что ее мать справилась с ударом. А я не думаю, что это произойдет быстро». «Согласен. Ну что ж, будем вас ждать». «Еще бы ты не ждал». Кесрилл обменялся с Диджероналом полупоклонами, и они разъехались. Кесрилл оглянулся посмотреть, не оглянется ли Диджеронал. И тот как раз и оглянулся, чтобы очевидно посмотреть, не оглянется ли курьер принцессы Изель, и тут же свернул к воротам замка. Канцлер понимал, что ему уже не удастся устроить засаду на Кэссерла. По пути назад дело другое. Хотя назад я поеду не по этой дороге. А если я вообще не вернусь? Кэссерл обдумал все возможные катастрофы, которые могут последовать, если его предприятие окажется неудачным. А если он добьется нужного результата, какова в этом случае будет его судьба? Что делают боги со своими святыми, в которых у них более нет нужды? Кто знает. Хотя есть умигаты, то, что стало с Рокнарисом, Кесарелу было совсем не по душе. Добравшись до городских ворот, они пересекли мост и выехали на дорогу, идущую вдоль реки. Ворона, которая провожала их отстала, и, усевшись на зубчатый верх городских ворот, несколько раз печально прокаркала, глядя, как путешественники спускаются в лощину. Стена замка, воздвигнутая на горном утёсе, на зиму расставшемся с растительностью, выселась, крутая и мрачная, над поверхностью реки. А интересно, смотрит ли Бетрис из какого-нибудь верхнего окошка на то, как они едут по дороге? Самому-то ему её не разглядеть, слишком темно и далеко. Его мрачные мысли были прерваны топотом копыт. Мимо них, в сторону города, пронесся на тяжело дышащие лошади курьер, который, проезжая, помахал им. Точнее, помахала. Конюши и канцлера предпочитали женщин-курьеров, поскольку те были легче мужчин, да и с лошадьми обращались более бережно. Фойкс ответил на приветствие и посмотрел вслед курьеру на ее летящие поет рукосы Касарил понял, что юноше интересно совсем не то, насколько хорошо эта женщина сидит в седле. Фердо подвел своего коня поближе и предложил: Может быть, перейдем на галоп, милорд? Лошади свежие, одень короток. Клянусь богами, только не это. Но, вздохнув, он сказал: Давайте. Ударив своего чалова шпорами, он перевел его в легкий галоп. Дорога разворачивалась перед ними, перерезая тронутые снегом долины утопая в клубах тумана, пропитанного сладким запахом гниющей растительности, и исчезая в неопределенности.